Глава одиннадцатая. Верните себе чистую землю. Сделайте счастье своей главной задачей. Время от времени нам нужно принять решение, и иногда это решение бывает очень сложным. Мы вынуждены делать неприятный выбор. Но если мы знаем, что для нас главное, чего мы сильнее всего хотим в своей жизни, принимать решение становится проще, и нам не приходится так сильно страдать. Например, если человек захотел уйти в монастырь, это нелегкое решение. Если вы не на все 100% хотите уйти в монастырь, не делайте этого. Вы должны хотеть этого больше, чем на 100%. Когда вы чувствуете, что монашеская жизнь – это то, чего вы хотите больше всего на свете, все остальное становится менее важным, и принять решение гораздо проще. Я написал три тома по истории буддизма во Вьетнаме. Все они были тепло приняты читателями. Осталось написать еще один том, четвертый. Это очень важный том. История буддизма во Вьетнаме с 1964 года до сегодняшнего дня. Написание этой книги – интересный и захватывающий проект. Я жил в это время, поэтому у меня есть личный опыт. Если я не напишу этот том, возможно, он так и останется не написанным потому что просто не найдется никакой другой автор с достаточным опытом и временем, чтобы его написать. Это будет довольно несправедливо по отношению к истории. Кроме того, написание этой книги помогло бы людям больше узнать о развитии и практике буддизма. Во мне живет историк. И я чувствую большую радость, когда выполняю роль историка, совершаю открытия, рассказываю людям что-то новое, Показываю молодому поколению, в каком направлении двигаться. Молодежь может многому научиться на ошибках и успехах прежних поколений. Поэтому у меня очень сильное желание написать этот четвертый том. Но я не сумел пока этим заняться, потому что у меня много более срочных дел, таких как помощь страдающим людям, которые находятся прямо рядом со мной, передо мной и вокруг меня». Я не могу позволить себе быть ученым и историком, хотя знаю, что эта книга очень важна. У меня есть все нужные документы, чтобы ее написать, но для этого мне нужен целый год. Это означает никаких ретритов, никаких лекций, никаких консультаций и так далее. В повседневной жизни каждого из нас множество дел. Вы должны решить, какие из них для вас наиболее важны. На то, чтобы получить высшее образование – У вас может уйти 6-8 лет, а это достаточно долгий срок. Вам может казаться, что диплом о высшем образовании важен для вашего счастья. Возможно, но не исключено, что есть и другие факторы, которые еще важнее для вашего счастья и благосостояния. Вы можете работать над улучшением своих отношений с отцом, матерью, мужем или женой. У вас есть на это время? Можете ли вы выделить достаточно времени, чтобы выполнить эту работу? Улучшить отношения с близкими очень важно. Вы готовы выделить 6 лет на получение диплома? Хватит ли вам мудрости, чтобы столько же времени посвятить налаживанию отношений? Чтобы справиться со своим гневом? Это время принесет вам и вашим близким счастье и стабильность, необходимое, чтобы восстановить отношения. Напишите книгу о себе. Недавно в Сливовую деревню приезжал университетский профессор из США. Он очень хотел написать книгу о Томасе Мёртоне и обо мне. Он хотел поговорить со мной об этом, и я сразу же сказал, почему бы тебе не написать книгу о себе? Почему бы тебе не посвятить себя на 100% в практике того, чтобы сделать счастливыми себя и окружающих? Это важнее, чем писать книгу о Томасе Мёртоне и обо мне. О Томасе Мёртоне написано уже много книг. Наш друг сказал «из лучших побуждений и с большой любовью». Но никто еще не написал книгу о тебе. Я ответил «Мне нет дела до книги обо мне, но я очень хотел бы, чтобы ты написал книгу о себе самом. Пиши ее сердцем, чтобы превратить себя в инструмент дхармы, практики» чтобы ты смог стать свободным человеком, счастливым человеком, тогда ты сможешь помочь многим окружающим тебя людям тоже стать счастливыми. Для меня самое важное – установить хорошие отношения с учениками. Я должен сделать так, чтобы люди могли практиковать и преображаться. Эта работа поддерживает меня и приносит мне большое удовлетворение. Каждый раз, как кому-то удается преобразовать свои страдания – И установить хорошие отношения с близкими – это настоящая победа. Это победа не одного человека, а всего нашего сообщества, а также победа практики. Нас всех это очень поддерживает. Мы помним историю молодой монахини из Сливовой деревни, которая сумела помочь помириться матери и дочери. Это была настоящая победа. Она укрепила и ее, и нашу веру в практику. Если у вас сложности в отношениях с каким-то человеком, если вам кажется, что этот человек просто хочет заставить вас страдать, что ему невозможно помочь, это значит, что вы не применяете полученные знания на практике. Если вам кажется, что поговорить с ним или с ней невозможно, это потому, что вы недостаточно опытны в практике. Поговорить с этим человеком возможно. Многие люди спрашивают – Что, если другой человек не хочет идти мне навстречу, не хочет меня слушать? Если человек не хочет вас слушать, говорить с вами или вместе с вами разбираться в проблеме прямо сейчас, просто продолжайте практиковать и работать над собой, чтобы примирение стало возможным. Написать книгу о себе – это способ внимательно изучить свою жизнь, чтобы узнать корни своих страданий и найти способы их преобразовать. Эта практика поможет вам стать свободным и счастливым человеком, способным сделать счастливыми людей вокруг себя. Нектар сострадания. Перед тем, как подходить к человеку, чтобы помириться с ним, вы должны подкрепить свои силы нектаром сострадания. Сострадание рождается из понимания. понимания того, что другие люди тоже страдают. Мы склонны об этом забывать. Мы видим только свои собственные страдания, а затем еще и преувеличиваем их, думая, «Никто так не страдает, как я, только я так глубоко страдаю». Но если вас будет поддерживать сообщество единомышленников, вы сможете увидеть ситуацию глубже, увидеть, что и тот, с кем вы в ссоре, тоже страдает очень сильно. Возможно, у этого человека было недостаточно поддержки, Он не сумел продвинуться на пути практики, а вы ему не помогли. Вы и себе-то не сумели помочь. Но учение, как и сообщество практикующих, существует именно для этого, чтобы мы могли подкрепить свои силы нектаром сострадания. Мы должны призвать на помощь Дхарму, призвать на помощь Сангху. Дхарма эффективна прямо здесь и сейчас. Освободитесь из тюрьмы абстрактных понятий. Не нужно практиковать машинально. Практикуйте с умом, так, чтобы каждый шаг, каждое дыхание приносили вам облегчение. Каждый осознанный прием пищи, каждая чашка чаю может приносить вам облегчение. Прикоснитесь к чуду жизни внутри и вокруг себя. Укрепите свои силы, позволив всему прекрасному и исцеляющему, что вас окружает, проникнуть внутрь. Это самое важное, что вы должны сделать. Абстрактные идеи нас не питают. Более того, идеи и понятия очень часто нам мешают. Они могут стать для нас тюрьмой. Мы должны отбросить абстрактные идеи и понятия, чтобы прикоснуться к жизни, которая полна чудес. Учитесь у своих товарищей по практике, которые способны быть счастливыми, способны любить. Такие люди существуют. У них не возникает проблем с другими людьми, потому что они способны принять кого угодно. Они удовлетворены жизнью. Мы должны культивировать в себе способность быть счастливыми, как они. Мы живем в одних и тех же условиях для счастья. Другие способны быть счастливыми. А что же мы? Какая преграда не дает нам быть счастливыми? Очень важное письмо. Если вы упражнялись в любящей речи и внимательном слушании, Вы можете разрешить конфликт с человеком, поговорив с ним напрямую. Но если вы не уверены, что у вас достаточно умиротворения, уравновешенности и сострадания, чтобы во время разговора сохранять свежесть, любовь и спокойствие, то вам лучше подойдет практика написания письма. Писать письмо – очень важная практика. Ведь даже когда у вас самые лучшие намерения, если ваша практика недостаточно прочна – Во время разговора вы можете раздражаться и реагировать не слишком искусно. Это загубит ваш шанс на примирение. Поэтому иногда безопаснее и проще написать письмо. В письме вы можете быть совершенно честными. Скажите адресату, что он сделал что-то, что причинило вам боль, обидело вас. Вы можете написать все, что чувствуете. Пока пишете, выполняйте практику сохранения спокойствия, использования языка мира и любящей доброты. Попытайтесь начать диалог. Вы можете писать, например, так. «Мой милый друг, я, возможно, неверно понимаю произошедшее, и все то, что я сейчас пишу, может не отражать истины. Однако я вижу ситуацию вот так. Вот что я на самом деле чувствую». Если то, что я пишу, неверно, давай сядем вместе и обсудим ситуацию, чтобы прояснить это недопонимание. В нашей традиции, когда монахи и монахи не собираются вместе, чтобы дать советы тем, кто попросил о них, они всегда разговаривают именно так. Они опираются на то, как понимают ситуацию сообщества. Это не означает, что сообщество всегда видит ситуацию безупречно, но это лучшее, что они могут нам предложить. Так что братья и сестры признают, предлагая этот совет, мы сознаем, что могли не все понять верно. Мы могли не заметить каких-то положительных сторон, а также сообщество могло в чем-то неверно понять ситуацию. Так что, когда будете писать свое письмо, поступайте так же. Если я в чем-то неверно понимаю ситуацию, пожалуйста, поправь меня. Используйте любящую речь, когда будете писать. Если одно предложение недостаточно хорошо написано, вы всегда можете переписать его, заменив другим предложением, более добрым. В своем письме мы должны показать, что способны увидеть страдания другого человека. «Милый друг, я знаю, что ты страдаешь, и я знаю, что не только ты в ответе за свои страдания». Поскольку вы практиковали внимательное изучение ситуации, Вы обнаружили немало разных корней и причин страданий своего адресата. Вы можете рассказать ему или ей об этих причинах. Вы также можете поделиться своими собственными страданиями и показать, что вы понимаете, почему ваш адресат сказал то, что сказал, или сделал то, что сделал. Пусть на то, чтобы дописать это письмо, у вас уйдет неделя, две или даже три, потому что это очень важное письмо. Оно важнее, чем четвертый том по истории буддизма во Вьетнаме. Важнее, чем книга о тит и Томасе Мёртоне. Это письмо очень важно для вашего счастья. Время, которое вы потратите на написание этого письма, даже важнее, чем год или два, которые вы потратите на написание своей диссертации. Вся ваша диссертация не так важна, как это письмо. Написать такое письмо – это лучшее, что вы можете сделать, чтобы совершить прорыв и восстановить общение. Вы не одиноки, когда выполняете эту практику. У вас есть братья и сестры, которые могут помочь вам с письмом. Люди, которые вам нужны, находятся прямо рядом с вами. Когда мы пишем книгу, мы даем прочесть рукопись друзьям и специалистам, чтобы получить от них совет. Ваши друзья по практике – это специалисты, поскольку все они практикуют внимательное слушание, внимательное изучение ситуации и любящую речь. Вы – лучший врач и лучший психолог для своего любимого человека. Поэтому покажите письмо одной из сестер и попросите сказать, достаточно ли добро и спокойно оно написано, и достаточно ли глубоко ваше понимание ситуации. После того, как вы покажете письмо брату или сестре, вы можете показать его и другим братьям и сестрам, пока не почувствуете, что ваше письмо поможет преобразить и исцелить адресата. Сколько времени, энергии и любви вы готовы вложить в такое письмо? И кто откажется помочь вам в этом важнейшем предприятии? Очень важно, чтобы вы восстановили общение с тем человеком, которого любите. Возможно, это ваш отец. Ваша мать, ваша дочь, ваш муж или ваша жена. Возможно, он или она сидит прямо рядом с вами. Верните себе чистую землю. В начале отношений вы пообещали друг другу любовь и заботу, но теперь вы очень сильно отдалились друг от друга. Ваш любимый человек не хочет больше на вас смотреть, не хочет держаться за руки и гулять вместе, и вы страдаете. В начале ваших отношений вам казалось, что вы в раю. Вы полюбили друг друга и были очень счастливы. Теперь вам кажется, что вас больше не любят, что вас бросили. Возможно, ваш любимый человек ищет кого-то другого, ищет новых отношений. Ваш рай превратился в ад, и вы не можете из него выбраться. Откуда взялся этот ад? Возможно, вас кто-то подталкивает в него и удерживает там. Возможно, ад создан вашим собственным умом, вашими понятиями о жизни, вашим ошибочным восприятием действительности. Так что только при помощи своего ума вы можете уничтожить ад и освободиться. Практика осознанности, признание и принятие гнева нужна, чтобы открыть дверь вашего ада и преобразовать его, чтобы спасти вас и другого человека и вместе вернуться в мирную землю. Это возможно, и вы тот человек, который это сделает. Ваши друзья по практике, разумеется, поддержат вас своим пониманием ситуации, своей энергией осознанности и любящей доброты. Если вы успешно восстановите отношения, вернете себе и вашему любимому человеку счастье, это будет большим вкладом в общее дело. Вашей победе порадуются все, потому что все укрепят свою веру в практику. С поддержкой товарищей по практике вы сможете преобразовать свой ад и вернуть себе чистую землю, восстановить мир в своей жизни. Начните прямо сейчас. Начните писать это письмо сегодня. Вы обнаружите, что вооружившись лишь карандашом и листком бумаги, вы можете практиковать и преобразовывать свои отношения. Пишите письмо целый день. Пока вы сидите, выполняете ходячую медитацию, работаете, убираетесь или готовите еду, не думайте о своем письме. Но все, что вы делаете, будет иметь к нему отношение. Время, которое вы проводите, сидя за столом перед листком бумаги, всего лишь то время, когда вы формулируете свои мысли. Но ваше письмо не создается именно в этот момент. Вы создаете письмо, когда поливаете растения – когда практикуете ходячую медитацию, когда готовите для всех еду. Все эти практики помогают вам стать уравновешеннее и умиротвореннее. Осознанность и концентрация, которые вы создаете, помогают прорасти семенам понимания и сострадания внутри вас. Когда ваше письмо основано на осознанности, которую вы культивировали в себе целый день, оно получается просто замечательным. Проживайте каждую секунду с радостью. Около 15 лет назад меня посетила одна исследовательница буддизма из США. Она сказала, «Милый учитель, ты пишешь такие прекрасные стихи. Ты также немало времени проводишь за выращиванием салата и других овощей. Почему ты не посвятишь больше времени написанию стихов?» Она прочла где-то, что я люблю выращивать овощи, ухаживать за огурцами и салатом она думала с практической точки зрения, поэтому предложила, чтобы я не тратил свое время на работу в огороде, а использовал его на написание стихов. Я ответил, «Мой друг, если бы я не выращивал салат, я бы не мог писать тех стихов, что пишу». «Это действительно так. Если вы не живете в концентрации, в осознанности, если вы не проживаете глубоко каждый момент своей жизни, вы не можете писать». Вы не можете произвести ничего ценного, чтобы предложить другим. Стихотворение – это цветок, который вы дарите людям. Взгляд полный сострадания, улыбка, добрый и любящий поступок – это тоже цветы, которые расцветают на дереве осознанности и концентрации. Даже если вы не думаете о стихотворении, когда готовите обед своей семье, оно все равно пишется. Когда я пишу рассказ, роман или пьесу, У меня может уйти на этой неделе или несколько недель. Но рассказ или роман всегда находится внутри меня. Точно так же, хотя вы и не думаете о письме, которое напишите своему любимому человеку, оно все равно пишется где-то глубоко в вашем сознании. Вы не можете просто сесть и написать рассказ или роман. Вам нужно заниматься и другими делами. Вы пьете чай, готовите завтрак, стираете одежду, поливаете огород. Время, которое вы проводите за этими занятиями, чрезвычайно важно. Вы должны выполнять их как следует. Вы должны на все 100% вкладываться в процесс приготовления еды, полива огорода или мытья посуды. Вы просто получаете удовольствие от всего, что вы делаете, и все делаете с самоотдачей. Это очень важно для вашего рассказа, письма и вообще для всего, что вы хотите создать. Просветление не является чем-то отдельным от мытья посуды или выращивания салата. Научиться жить каждую секунду своей обыденной жизни с глубокой осознанностью и концентрацией – это и есть практика. Зарождение и развитие произведения искусства происходит именно в эти моменты обыденной жизни. Тот момент, когда вы начинаете записывать музыку или стихи – это только момент рождения ребенка. Чтобы ребенок родился, он сначала должен быть внутри вас. Но если внутри вас ребенка нет, вы можете часами сидеть за своим письменным столом и ничего не сможете произвести на свет. Ваше понимание, ваше сострадание и ваша способность писать так, чтобы тронуть сердца других людей – это все цветы, которые распускаются на дереве вашей практики. Мы должны с пользой тратить каждую секунду своей обычной жизни – чтобы позволить пониманию и состраданию расцвести. Дар преображения Беременная женщина бывает очень счастлива, когда думает о ребенке внутри себя. Ребенок, хотя еще и не родился, уже дарит матери большую радость. Каждую секунду своей обычной жизни она осознает присутствие ребенка, поэтому она все делает с любовью. Она с любовью ест и пьет потому что знает, что без ее любви ребенок не будет здоровым. Она все время очень осторожна. Она знает, если совершит ошибку, если будет курить и пить алкоголь, это навредит ее малышу. Поэтому она живет очень осознанно, и ее ум полон любви. Люди, которые практикуют осознанность, должны вести себя во многом как будущая мать. «Мы знаем, что хотим что-то произвести на свет», мы хотим предложить что то человечеству всему миру каждый из нас носит в себе ребенка маленького будду и этого маленького будду мы как раз можем предложить миру мы должны жить осознанно чтобы как следует заботиться о своем маленьком будде именно энергия будды внутри нас позволяет нам написать настоящее любовное письмо и помириться с близким человеком настоящее любовное письмо Состоит из понимания и сострадания, иначе это не любовное письмо. Истинное любовное письмо может вызвать преображение в том, кому оно адресовано, а значит и в мире. Но перед тем, как оно вызовет преображение в другом человеке, оно должно вызвать преображение внутри вас самих. Возможно, на написании этого письма вам понадобится вся ваша жизнь.